Сцена вторая. Берег Эльса вдали замок. Входят король Ричард, епископ Карл Эльский, Омерль и солдаты. Ну, коли Ричард появился у Эльса, значит, приплыл из Ирландии. Наконец-то. «Это же замок Барклофли?» — спрашивает он, оглядываясь. «Он самый», — отвечает Омерль. «Ну как, легче дышится на суше?» Стало быть, Мерль, сын герцога Йорка, сохранил верность королю. Слава богу, одним вопросом меньше. Ричард произносит длинный, бессодержательный, но очень прочувствованный монолог о том, как он любит родную землю и как горько ему видеть, что ее топчут бунтовщики. Его слова больше похожи на магическое заклинание. Он обращается не к богу, а именно к земле, прося ее быть милостивой к королю и непримиримой к врагам. Епископу карлельскому это кажется чуть ли не богохульством. «Вы, помазанник Божий, носите корону властью небес, и именно власть небес поможет вам ее сохранить», — недовольно замечает он. «Не пренебрегайте помощью свыше». Омерли не склонен предаваться рассуждениям на богословские темы. «Нам нужно торопиться, у Боллингброка людей с каждым часом все больше и больше». Но Ричард пока еще полон оптимизма и уверенности в своих силах. «Не унывай, кузен. Ты же знаешь, ночью в темноте разбойники творят, что хотят. А как только взойдет солнце, их и след простыл. Они боятся дневного света. С Боллинг Броком то же самое. Он был храбрым и даже каких-то небольших побед добился, пока меня не было в Англии. Как только он узнает, что я вернулся, сразу на попятный пойдет. Я монарх. Мне лоб святым елеем мазали. Меня Господь поставил наместником в этой стране. И никакие людские козни мне не страшны. Входит Солсбери. Ричард интересуется, далеко ли находятся собранные им войска. То есть мы-то уже знаем, что капитан Уэльцев, Валийцев, давно слинял, потеряв терпение. А Ричард пока не в курсе и надеется на подкрепление. «Боюсь, что придется вас разочаровать, Ваше Величество», — докладывает Солсбери. «Если бы вы вернулись хотя бы днем раньше, в вашем распоряжении были бы двенадцать тысяч воинов. Но вы опоздали, и они решили, что вы погибли, потому и ушли. Более того, они не просто ушли, а перешли к Боллингброку». А Мерли замечает, что Ричард побледнел. «Держитесь, государь», — сочувственно говорит он. Король понимает, что дело совсем плохо. «Это конец. У меня нет ни войска, ни сил, ни куража. Ну и уходите тогда, все, кто цепляется за жизнь. Я проиграл!» «Надо же!» — такой самоуверенный король и вдруг сразу поверил в свое поражение. «Только вдумайтесь, он не пытается хоть что-нибудь предпринять, придумать новый план» выяснить все обстоятельства, просто опускает руки. Не по-королевски как-то. А Мерль пытается привести Ричарда в чувство. «Держите себя в руках, вспомните, что вы король». «Да что это я в самом деле? Я король или где? Нужно встряхнуться и вспомнить о своем величии. Я король, а против меня восстал какой-то ничтожный подданный...» Выше головы, друзья мои, у дяди Йорк тоже есть войска, он нам поможет». Входит Скруп. Это у нас сэр Стивен Скруп, английский аристократ 54 лет. В 1399 году он действительно сопровождал Ричарда II в Уэльсе. У Скрупа новости тоже, не ахти какие радостные, о чем он и предупреждает сразу же, как только появляется на сцене. «Да я уже ко всему готов», — горько произносит Ричард. «Что еще я потерял? Страну? Да и фиг с ней, забот меньше. Болингброк стремится встать выше меня? Не получится, мы все равны, потому что все рабы божьи. Народ бунтует. Ну что с ним поделаешь, тупое грешное быдло? Они всегда бунтуют. Все равно нет ничего хуже смерти. А новости твои я как-нибудь переживу». «Я рад видеть вашу стойкость и готовность к плохим известиям», — говорит Скруп. «За Боллингброком поднялась вся страна, и старики, и мальчишки, и пономари, и даже бабы вооружаются. В общем, все намного хуже, чем я могу передать словами». «О, я понял. А где Буши? Где Грин? Что случилось с графом Уилчером? Как они допустили, что враг без боя пересек границу?» когда мы разобьем болинг брока они мне за все ответят сто пудов они с ним спелись предатели это да между ними сейчас все мирно подтверждает скруп вот сукины дети а негодяй гнусные ехидны значит они договорились с генрихом пусть горят в аду за это вы не так поняли ваше величество «Вы их любили, и они не заслужили ненависти. Между ними и Генрихом все мирно не потому, что они договорились, а потому что поплатились головой за этот мир. Они все погибли и спят в земле сырой». «Так они все погибли?» — переспрашивает Амерль. «И Уилтшир, и Буш, и Грин Им в Бристоле отрубили головы. «Так и было». Не сомневайтесь. Головы всем снесли, надели на коле и выставили на всеобщее обозрение. Это не Генрих Боллингброк такой жестокий. Это время такое. А как же мой отец, герцог Йорк, беспокоится о Мерль? И где его войско? Ой, да какая разница, безнадежно вздыхает Ричард. Хватит уже надеяться на что-то. Пора принять поражение и готовиться к смерти. Надо составить завещание, назначить душеприказчиков. А что я могу завещать, если вдуматься? Ничего. Всем, что у меня есть, теперь владеет враг, а мне принадлежит только мое тело да моя смерть. Давайте вспомним, как умирали короли. Одного низложили, другого убили в бою, третий сошел с ума. Четвертого жена отравила, пятого во сне зарезали. Королевской житуха та еще радость. Что такое корона? Ободок вокруг головы, а в нем внутри сидит смерть и глумится над нами, потешается над нашими потугами быть великими. Она позволяет нам временно играть роль короля, которого все боятся и у которого в руках власть. Внушает нам, что мы будем жить вечно а стоит только нам в это поверить она в один момент протыкает булавкой тонкую оболочку и наша жизнь вытекает долг обычай этикет это все фантики а мы делаем вид что это все настоящее на самом деле король точно такой же человек как и все другие ему нужно есть и пить у него есть желания ему нужны друзья Он, как и все, подвержен страстям. Карлеэль пытается поддержать упавшего духом Ричарда. «Когда приходит беда, мудрый человек не плачет и берет себя в руки и принимает меры, чтобы других бед не случилось», — наставительно произносит он. «Тот, кто испытывает страх, слабеет, а ваша слабость идет на пользу врагу. От вашего малодушия один вред». Смелый человек еще может на что-то надеяться, а вот трусу надеяться вообще не на что. Трус обречен, у смелых есть надежда. Отважный, если он и мертвым пал, то славной смертью смерть саму попрал. «Войска отца придут на подмогу, и мы полностью восстановим силы», воодушевленно подхватывает Том Мерль. «Ты прав», — говорит Ричард епископу Карлейлю. «Надо перестать бояться и сомневаться. Надо идти в бой и победить Боллинг-Брока. Скруп, где мой дядя Йорк? Давай, порадуй меня чем-нибудь обнадеживающим». Но Скруп все тянет и тянет, не решаясь вывалить королю ужасную правду. «Вы же видите, какой у меня безрадостный вид. Разве можно ждать от меня добрых вестей? В общем, самое плохое я оставил напоследок». Ваш дядя Йорк заключил союз с Боллингброком. На севере все крепости сдались им. В южной части страны к Боллингброку примкнуло все рыцарство. «Все, хватит!» — кричит король. Мерль, будь ты проклят! Зачем ты меня обнадежил своими разговорами о войсках твоего отца, которые нам помогут? Ну, что вы все молчите? Не можете придумать, чем еще меня утешить?» «Клянусь, убью на месте того, кто еще попытается меня утешать. Поедем в замок Флинт, там я проведу остаток жизни и тихо угасну. Солдат распустите, пусть едут по домам, пашут, сеют, выращивают урожай. Мне больше не на что надеяться. И молчите. Ваши советы мне больше не нужны, я все решил окончательно». А Мерли еще пытается что-то сказать. «Ну, государь, а если кто посмеет опять мне льстить...» «Буду считать двойным оскорблением», — предупреждает Ричард. «Уезжайте на восток, в Лондон, там Болинг-Брок входит в силу, а я уж как-нибудь сам один, кончилось мое время». Уходят. Да, оказывается, не боец наш Ричард Второй. Запала на бодрость духа хватило ненадолго. Понятно, что легко чувствовать себя всесильным и удачливым, если у тебя в руках вся полнота власти и есть реальная возможность делать то, что хочешь. Вы же помните, что Ричард обеспечил себе право по своему усмотрению отменять любые решения и постановления парламента. А каждого, кто попытается хоть на крупицу ограничить абсолютную власть монарха, мог тут же признавать виновным в измене, казнить и отбирать все имущество. При таком роскошном и обильном инструментарии кто угодно почувствует себя всемогущим. А в реальном противостоянии король оказался слабаком. Причем он почти наверняка не был трусом, о чем свидетельствует история с подавлением восстания Уотта Тайлера. Это наглядный пример того, что смелость и сила духа далеко не одно и то же. Смелости у Ричарда II было достаточно, а сила духа подкачала. Удар король не держал, сломался тут же. Описывая смену настроения Ричарда, Шекспир в точности следует записям хронистов. «Говорили, что он, король, был попеременно то подавлен, то неуступчив», — пишет Акрыт о том периоде, когда Ричард II высадился в Уэльсе в июле 1399 года, пробыл там пять дней — и получил известие и о том, что произошло в Бристоле, и о том, что дядя Йорк предал его.